Глава 16. Выгодное предложение. Лонг сидел напротив Алекса. Его расфокусированный взгляд, казалось, окутывал гостя со всех сторон и подмечал мельчайшие нюансы мимики. Движение зрачков, напряжение лицевых мышц, наклон головы, частоту дыхания, позу. Алекса давно уже не удивляла способность некоторых адептов считывать эмоции других, несмотря на огромную разницу в культурах, обычаях и даже внешности. И дело тут было не только в особых умениях. И на Земле чувствительный человек тоже может уловить настроение зверя, даже когда тот не рычит и не скалит зубы. И не только зверя, но и мелкой птахи, у которой-то и мозгов никаких нет. Что уж говорить о существах разумных, с развитой психикой. Хороший эмпат считает его реакции, что бы он ни делал. Однако землянин не боялся и, как и в игре с двумя карточными жуликами, разделил сознание на наблюдателя и куклу, а затем спокойно уставился на собеседника. Каким-то образом хозяин кабинета заметил изменения в гости, но лишь усмехнулся и деловитым тоном продолжил. «Итак, у нас мало времени, поэтому я буду говорить коротко и отвечу на несколько твоих вопросов, просто чтобы показать, что мы не враги. Но прежде чем рассказать, кто я такой, позволь поинтересоваться». «Знаешь ли ты, как адепты переходят на десятый уровень? В курсе, что для этого требуется связь с силой?» Алекс молча кивнул. «Прекрасно. Тогда ты, должно быть, догадываешься, что для большинства адептов сила — желанный приз и предмет многолетних устремлений. Многие адепты десятилетиями пытаются установить с ней связь, но, к сожалению, не достигают ни малейшего успеха. Тогда как другим достаточно чихнуть, образно говоря» и сила словно падает на них с небес. Задумывался ли ты когда-нибудь, как это бесит богатых торговцев или служащих корпораций? — Ни разу, — признался Алекс, который неожиданно вспомнил напыщенного и самодовольного Скоромотуса, главу местного филиала Зеуса. Несмотря на весь свой пафос и высокомерие, Скоромотус ощущался как обычный разумный. — Поверь, это их бесит и сильно, и не только их. Другие, что попроще и победнее, завидуют молча и всеми способами пытаются попасть в число счастливчиков. Ведь ранг посланника силы — это не только личное могущество, но еще и статус, безопасность и обеспеченная жизнь. Мягко рассмеялся Лонг, и землянин почувствовал, как подспудно начинает испытывать к светловолосому симпатию. К счастью, симпатию испытывала только кукла, наблюдатель же остался незатронутым харизмой Лонга. Смог бы Алекс оставаться внутри спокойным, если бы не разделение сознания? Он не знал, но не собирался проверять. Собеседник явно умел управлять другими. При этом Лонг не использовал способностей. Его воздействие было результатом харизмы и естественного обаяния. «Никогда не думал о силе в таком разрезе», — отозвался землянин после недолгого раздумья. «А ты поразмысли? Ведь это одна из главных причин, что движет разумными на стадии синтез». Они намного готовы пойти, даже ради только обещания силы. Согласен. Алекс невольно заинтересовался. Собеседник оказался умелым рассказчиком и прекрасно владел вниманием гостя. Должно быть, ты заметил, что школа ледяных игл использует особый метод для увеличения ранга своих членов. Лонг и ехидно прищурился. Видел, но не знаю, как они это делают. Принцип простой. «Они создали искусственный источник энергии, который питает всех членов школы и адептов с близкими к ним способностями». «Для льдышек таким источником является Шадар», — озвучил Алекс свою давнюю догадку. «Совершенно верно. Они что-то сделали с планетой, и даже обычно адепты стали квазикоснувшимися. Поэтому у школы ледяных игл нет отбоя от новых членов. Хотя сама по себе она не самое лучшее место для честолюбивого разумного». «Адепты могут там годами служить, но только офицеры и руководство школы наслаждаются жизнью. Для остальных это каторга. Богатые торговцы туда не пойдут ни за какие коврижки. Но со временем и им хочется родиться из мира. И тут на сцену выхожу я». «Ты имеешь в виду братство?» «Не братство, а себя лично. У меня есть редкий дар. Я могу торговать силой». «Что ты имеешь в виду?» ошеломленно спросил Алекс. Лонг насладился видом изумленного гостя и с неизменной улыбкой продолжил. «Сейчас объясню. Но начать нужно с того, что мне повезло. Я родился в стабильном мире, прошедшем слияние. С самого детства я знал, что такое сила, и всегда стремился к ней. Видимо, я так много о ней думал, что получил особый талант делиться ею с другими. Таких, как я, называют «мост». «Это можно сделать вот так запросто? Достаточно обратиться к тебе и стать коснувшимся?» — искренне удивился землянин. Все его представления о мире адептов пошатнулись. А, -а, «А, если бы все было так, то за силы бы не охотились годами. Я не передаю ее и не пробуждаю. Я просто временно дерюсь ею. Я мост между другим адептом и силой. Но этого хватает, чтобы он смог перейти на десятый уровень». Тут тоже не все так просто. Чтобы жить вне планет, нужна связь с внешним источником. Если же у адепта нет личной связи с силой, то он становится уязвим. Но есть способ обойти это ограничение. Однако рассказ об этом займет много времени, а у нас его нет. Просто запомни, что я могу делиться силой, и в этом моя уникальность. У меня много богатых клиентов и друзей, которые лишь с моей помощью могут перейти на десятый уровень. Поэтому я спокойно живу здесь. «Зачем же тебе тогда богатство? У тебя и так все неплохо». «Богатство — это развитие моего таланта, но не только это. Мои братья и сестры — это разумные, с которыми я делюсь силой на постоянной основе. Все они связаны со мной, а я с ними. Они особенные». Глаза лонко потеплели, но землянин не мог точно сказать, притворство это или нет. Тем временем Светловолосый не унимался и продолжал рассказывать, как он ценится братьев. «Большинство из них — бывшие изгои. Я много лет собирал по всему шидару адептов, что легко впитывают мою силу. Они для меня как семья. Нет, больше, чем семья». «Насколько твое умение уникально?» Немного невежливо прервал его похвальбы Алекс. «На Шедаре я один такой, но в других мирах встречаются мне подобные». «Хм, получается, что члены твоей группы равны коснувшимся?» «Нет, но они очень близки к ним». Все-таки я пока не проводник силы. Однако все мои братья и сестры очень талантливы. Каждый в своей области, поэтому они сильнее, чем рядовые члены Школы Ледяных Игл». Землянин обратил внимание на многозначительное «пока», но не стал переспрашивать. Времени действительно не было. «Зачем ты мне все это рассказываешь? Хочешь, чтобы я присоединился к вам?» — усмехнулся он. «Не скрою, ты был бы ценным приобретением для братства». «Но ты не подходишь нам, да и мы не нужны тебе. В братство приходят только разумные, которым больше некуда идти. Я просто рассказываю о своих целях, чтобы ты нам доверял. Ведь недоверие рождается из непонимания, или...» Лонку усмехнулся. «Наоборот, когда хорошо понимаешь, с кем имеешь дело. А мне нужно, чтобы ты мне доверял. Разумеется, я не все тебе рассказал, но постарался быть откровенным». «Хорошо, Лонг. Я понял, кто ты такой и что такое братство. Теперь я хочу узнать, что тебе надо от меня и где находится Фиск». Землянин сцепил руки и посмотрел в глаза хозяину кабинета, давая понять, что он настроен серьезно. «Это связанные между собой вопросы. Начну с твоего друга. Он задержан в школе ледяных игл и сейчас сидит в их участке, недалеко от центрального квартала. Скоро его переведут в Натол. Это подземная тюрьма на окраине города». Поэтому, если хочешь вытащить друга, ты должен поторопиться. Как только его переведут на тол, считай, что он пропал». «Какое тебе дело до Фиска? Как-то это подозрительно выглядит, когда глава целой организации приглашает к себе постороннего и вот так просто ему все рассказывает о планах уважаемой школы, которая управляет Шидаром. Не боишься, что меня поймают и узнают, кто меня надоумил вытаскивать заключенного? И еще ты так и не ответил. Зачем я тебе нужен?» «Ты не понимаешь моего положения в городе. Как я уже сказал, у меня очень много влиятельных друзей. Это не значит, что школа меня любит. В самой школе я без надобности, но им нужны корпорации, торговцы и богатенькие переселенцы. Считай, что я — местная достопримечательность и полезный член общества. Я одна из причин, почему некоторые выбирают Шидар. Поэтому школа меня терпит до тех пор, пока не найдется замена». «К сожалению, это перемирие касается только меня, а не братства. У моих братьев возникли проблемы, для решения которых мне нужен такой способный малый, как ты». «Что за проблемы? Ты поссорился с льдышками?» «Не совсем, но об этом мы поговорим позже. Когда ты вытащишь своего друга». «Хм, значит, твоя проблема также связана с вызволением кого-то оттуда», задумчиво пробормотал землянин. «Возможно», — не моргнул глазом Лонг. «Скажем так, я хочу посмотреть, как ты освободишь друга, и даже подсоблю немного. Что думаешь?» Несмотря на ситуацию, Алекс не спешил благодарить главу братства за помощь. Он успел убедиться, что никто тут особо не заботится о посторонних, разве что о членах своих небольших групп, а этот Лонг выглядит уж очень скользким типом, несмотря на учтивую речь и обаяние. На его фоне Фиск казался открытой книгой. Наверное, поэтому они с Алексом так быстро и сдружились. Да и с братствами все так ясно. Как-то это подозрительно и больше смахивает на небольшую личную армию. Наверняка у Лонка есть скрытые мотивы, но он мне никогда их не расскажет. Проклятие. Мне не хватает информации и посвящаться не с кем, а решение надо принимать прямо сейчас. Но этому типу нужна от меня услуга, причем непростая, раз его хваленое братство не справилось. Надо этим воспользоваться. Быстро прикидывал варианты Алекс. «Так что ты решил?» Вновь напомнила себе Лонг. Если честно, все это плохо пахнет. Пока все, что я от тебя услышал, это то, что моего друга задержали, но не увидел никаких доказательств. Разве ты не заметил, группу захвата? Они же пришли за тобой. Заметил, и спасибо за помощь. Но может они просто поговорить хотели. Так, сходи к ним, поболтай. Развеселился Лонг. Полагаю, они очень обрадуются нелегалу. «Кстати, с этой проблемой я тоже могу помочь». «Спасибо, подумаю. А насчет Фиска? За что его задерживать? Он же ничего не сделал». «Поддержат и отпустят», — слинцой произнес Алекс, всем видом показывая, что он никуда не спешит. «Может, и отпустят», — с готовностью согласился глава братства. «Но подумай еще вот о чем. Как тебя так быстро нашли?» «Не знаю». «Зато я знаю. Они искали тебя целенаправленно». «Засекли во время драки и пошли по следу. Но нашли только Фиска. Потом пригласили ментата, и тот уговорил твоего друга рассказать, где ты живешь. Эта информация лежала на поверхности, и ее быстро вытащили. полагаю, дальше они не успели копнуть. Но когда Фиска переведут в тюрьму, из него вытащат все подробности про необычного адепта, включая описание умений и информацию о твоем родном мире». «Я не знаю, зачем школа тебя ищет, но им что-то очень сильно нужно, раз эти ленивые задницы действуют так решительно и быстро. Не так-то просто организовать группу захвата из задних офицеров». «Не знаю я, что им нужно», — зло Алекс. «Нет во мне ничего особенного. Мои умения не такие уж и уникальные. В конце концов, таких, как я, у школы должно быть много. А мой мир... Да если его найдут, то я им буду только признателен. Все равно его рано или поздно кто-нибудь обнаружит» чем в школа хуже остальных». «Твое упрямство меня поражает, но я могу предложить тебе достойную награду», — таинственно улыбнулся Лонг. «Вот скажи, что ты будешь делать, когда вернешься на свою планету?» «Много чего», — буркнул Алекс, не понимая, куда клонит собеседник. «Могу предположить, что ты постараешься принести с собой что-нибудь полезное. Возможно, захватишь образцы приборов или книг для передачи навыков. Все это замечательно» но я могу предложить тебе гораздо больше — информацию о слиянии. Так уж получилось, что я услышал о твоем мире и знаю, что тебе нужно». Алекс откинулся на спинку дивана и недовольно посмотрел на светловолосого. Похоже, что все приватные разговоры в дальнейшем ему нужно вести только под прикрытием домена. Как оказалось, даже гостиница недостаточно защищена от прослушки, поэтому сейчас этот тип нашел, чем его шантажировать. «Нам достаточно установить связь с другими мирами, пригласить торговцев и все. Тогда мы просто купим эту информацию у других», — заупрямился землянин. «К сожалению, не все так просто. Информацию-то вы купите, но как ты убедишься, что она верная? Даже в стабильных мирах, которые пережили слияние, не все знают истинные причины этого эпохального события. Точнее, мнений много. Но правда настолько перемешана с догадками и вымыслами, что вы никогда не отделите одно от другого. Одно дело — пережить слияние, а другое — сделать правильные выводы». «А ты, я так полагаю, уверен, что твоя информация и выводы правдивые?» — скептически хмыкнул Алекс. «Да, я получил хорошее образование и изучал этот вопрос», — без лишней скромности сказал Лонг. «Значит, мы обратимся к правительствам развитых миров, отправим к ним гонцов. В конце концов, они не должны скрывать такие знания от молодой цивилизации. «Ты слишком наивен, ха-ха-ха-ха-ха-ха!» Рассмеялся глава братства. «Стабильным мирам выгоден хаос. Хаос порождает больше ресурсов, потому что, когда другие миры рушатся, энергия течет рекой. А энергия нужна всем, даже стабильным мирам. Но и это не все. Многие цивилизации из тех, кто хорошо понимает, что такое слияние, считают, что каждое общество должно пройти этот экзамен самостоятельно». «Если ему помочь, то получится нежизнеспособная конструкция, которая потом все равно разрушится!» «Ты разговариваешь словно профессор». «Представь себе, я им был. В своем мире. Поэтому хорошо понимаю, что такое слияние. И точно знаю, что у каждой цивилизации оно протекает по-своему». «Значит, твои знания тоже бесполезны». Алекс чуть не вскочил с дивана от волнения, однако внутри он оставался спокойным. «Совершенно верно. Одна лишь информация не даст тебе полной картины. Но если ты выполнишь мое задание...» Лонг тождественно поднял палец. «Я отдам тебе больше, чем информацию. Я предоставлю тебе ключ к пониманию слияния». «Что за ключ такой?» «Это ты узнаешь потом. Теперь решай, готов ли ты рискнуть или нет. Если нет, можешь уходить прямо сейчас». Лонга словно подменили. Теперь весь его вид выражал равнодушие и холод. Вот гад! Туман он упустил, словно Божье откровение получил, и готов за плату малую им поделиться. Но надо признать, талантливый чертяка, что же он такого может мне рассказать? размышлял Алекс. Данные слияния были слишком важны, чтобы их вот так просто игнорировать. Информация это самое ценное, что он может привести из путешествия. При этом лонку он не особо верил. Однако недолгий разговор оказался полезным, и за короткое время он узнал про силу и слияние чуть ли не больше, чем ему поведал Самул, Физк и Скатер вместе взятые. Видимо, ему придется поработать с этим типом. Как назло, интуиция молчала. Впрочем, Алекс давно привык к этой непостоянной даме. Я согласен, что я должен сделать. Для начала вытащи своего друга, а там посмотрим. Это не участок, а форт какой-то. Думал Алекс, глядя на массивное пятиэтажное здание, куда его и еще двоих спутников привел Нюх. Улица кишела льдышками. Они то и дело выходили из центрального входа или заходили обратно. Плюс по улицам дежурили небольшие патрули. Но группа из четырех адептов пряталась в доме в ста метрах от здания. И льдышки не могли их заметить или услышать. «Я смогу довести нас до участка, но внутрь мы точно не попадем», — объявил Алекс. Там активная защита. Она вскроет мою маскировку в мгновение ока. Пока мы будем искать Фиска, нас непременно схватят». «Мы не и лезть туда через центральный вход и бегать по коридору в поисках твоего дружка». Высокомерно ответил Нюх, и землянин недовольно посмотрел на него. Лонг назначил Мелкого руководить операцией, и Алекс, скрипя сердце, принял его лидерство. Ничего против Нюха он не имел и не считал зазорным ему временно подчиниться. Наоборот, Верил, что маленький шпион намногое способен, но не в этом случае. Вот если бы они за кем-то следили, однако им предстоит сложнейшая операция. Онюх как-то не производит впечатление опытного командира. Но главобратство, тем не менее, доверил руководство именно ему. Алекс хотел вытащить фиска как можно быстрее но чувствовал раздражение и неуверенность от того, что не знает всех нюансов, не контролирует ситуацию и вдобавок отвечает за троих адептов, чьи возможности он очень смутно себе представляет. Конечно, это решение лонка однако вряд ли он обрадуется, если членов его драгоценного братства поймают. Увы, времени потренироваться попросту не было. Все, что Лонг сделал, это сообщил имена попутчиков и пожелал успеха. Кроме нюхаль с ним отправились две девушки — Илва и Тилип. Первая — серьезный адепт аж девятого уровня. Даже за Зазнайка Нюх к ней обращался очень вежливо. Впрочем, членов братства он действительно любил. Но Илву явно ставил выше себя. Девушка имела восточную внешность и огромные голубые глаза. Она напоминала загадочную принцессу из сказки. Не хватало лишь вуали и тигра на заднем фоне. По ее словам, Илва специализировалась на энергии и являлась ключевым участником операции после Алекса. Телип была попроще, хотя имела восьмой уровень, но по какой-то причине их командир общался с ней без всякого пиитета. Что тогда мы собираемся делать и как найдем Фиска? ⁇ спросил землянин. ⁇ Смотри, и учись! ⁇⁇ осклабился нюх. Телип, где наша птичка? ⁇ За стеной! ⁇ глубоким голосом произнесла девушка. Серая кожа и овальные глаза делали ее похожей на странного инопланетного человечка, чьи эмоции землянин не мог считать, сколько ни старался. «Как ты это узнала?» — с интересом спросил он. «С помощью способности, конечно», — равнодушно отозвалась девушка. «Я имел в виду, что стены защищены от прослушки. Если взломать внешний контур, то можно привлечь внимание охраны. Ты уверена, что нас не заметили?» «Уверена». «Алекс, хватит мучить лип, вмешала Силва. «Тилипп отвечает за маскировку и сканирование. Она еще ни разу нас не подвела». Вот ее эмоции читались отлично. Девушка явно наслаждалась ситуацией и насмешливо смотрела на Алекса. Где-то сбоку фыркнул нюх, но землянин гордо проигнорировал обоих. «Коллега, значит». «Ладно, верю. Но вы должны понять, я ничего не знаю про ваши способности, и это напрягает». Спокойно заметил он. «Не хочется, знаете ли, лезть на вражескую территорию без подготовки». «Хватит трусить. У нас нет времени на болтовню. И учти, мы тоже о тебе мало что знаем, поэтому рискуем не меньше. Так что научись нам, пожалуйста, доверять, и давай, наконец, начнем. Я хочу убраться отсюда подальше. От такого количества ледяных паразитов у меня голова болит». Слова Словоохотливая Илва за словом в карман не лезла. «Ну хорошо, я понял, что фиск за этой стеной. Как действуем дальше?» «Мы с тобой идем внутрь и вытаскиваем твоего приятеля». «Провести я тебя смогу, но там активное поле. Оно заполняет весь участок. Как только мы там появимся, сработает сигнализация». «Не волнуйся, трусишка, все предусмотрено. Я умею замораживать течение энергии, поэтому нас не заметят». «Черт с тобой, начинаем. Но если нас обнаружат, то я схвачу физку и побегу со всех ног», — предупредил Алекс всю компанию. «Ха, дилетант!» «Никуда ты не побежишь! На твоем приятеле ошейник! Прежде чем хватать и сматываться, дай мне время снять его! Я для этого с тобой и иду!» — фыркнул Илва. «Все, шагаем!» Группа осторожно подошла к стене. Нюх с Телип остались снаружи, где Телип должна была скрыть мелкого из себя от льдышек, а Алекс с Илвой прошли через стену, при этом девушка уверяла, что контур не подал никакого сигнала. Проверить этого он не мог, но криков и сирен не слышал поэтому решил довериться напарнице. В камере тускло светилась небольшая лампочка под потолком. Фиск обнаружил стоящим возле стены. На его шее висел небольшой матовый ошейник, от которого шла цепь к крюку под потолком. Натянутая цепь удерживала здоровяка от падения. Алекс мог бы стащить ошейник доменом, но Илва предупредила, что такие устройства интегрируются в энергетическое тело жертвы и так просто их не сдернуть. Даже если мгновенно взломать ошейник, во-первых, он подаст сигнал тревоги, а во-вторых, высвободит заряд энергии. Еще одна проблема. Устройство питало фиска вместо жетона, причем выдавало самый минимум, чтобы тот едва мог функционировать. Без ошейника здоровяк бы вообще лишился поступления энергии, ведь его собственный жетон отобрала охрана. Из-за этого побеги заключенных на шидаре были редкостью. Фактически, если бы Алекс отправился за приятелем в одиночку, то вытащить бы он его, может, и вытащил, но это не имело бы смысла, так как потом здоровяк быстро ослаб бы и помер. Выручил Лонг. Перед вылазкой он вручил то, зачем землянин так долго гонялся. Отдельный жетон. Причем уверял, что устройство пройдет любую проверку. «Физг, дружище, это я!» — тихо, но торопливо прошептал Алекс. «Как ты?» «Он одурманен, у него почти нет энергии, а шейник постоянно давит. В таком состоянии он тебя не слышит. Отойди». Илва с минуту осматривала устройство, потом легонько коснулась пальцем, и металлический круг с треском развалился на две части. Девушка сноровисто накинула на здоровяка поддельный жетон и легко взвалила себе на плечо. При этом успела второй рукой вытащить кристалл, запустила процесс распада и бросила на пол. Последнее было обязательным условием. По дороге Нюх объяснил Алексу, что того вычислили по уникальной сигнатуре, которую, оказывается, скрыть было проще простого. Нужно было всего лишь сжечь один или два кристалла на месте преступления, и нейтральная энергия сотрет все следы. Мелкий посоветовал это делать в любых ситуациях, где Алекс применял сильные способности. Вроде просто, но кто же знал? «Вытаскивай нас», — скомандовала Илла. «Через пять минут льдышки обнаружат пропажу». «Хорошо». Дальше побег происходил совсем буднично. Не так, как ожидаешь от такой сложной операции. Команда из четырех адептов и спящего Фиска спокойно и без суеты отошла из здания, прошлась по улице и скрылась за ближайшим углом.